Глава 4. 2 октября 1998 года. 9 часов 2 минуты. Марк смотрел на хлопочущую за стойкой бара Мариам. Не переставая принимать заказы, она сунула переданный Эмили пакетик в ящик кассы. Потому как она покосилась на него, Марк понял, нечего и думать, что удастся её уговорить. Женская солидарность. Он в отчаянии уставился на лежащую на столе зелёную тетрадь Кродиуля Грандюка. Эмили хорошо знала, что делать. До начала занятия у него ещё целый час. Первым в расписании идёт скучный дозевот и семинар по европейскому конституционному праву под руководством молодого препода, который половину времени тратит на болтовню по мобильному телефону. Эмили всё рассчитала. Заманила его в ловушку. Надо же ему как-то убить этот час. В лени не уже было не протолкнуться. Какой-то верзило поинтересовался, можно ли ему присесть к Марку за стол, и тот рассеянно кивнул. На красно-белых часах с маркой Martini было 9:03. Понимая, что выбора у него нет, Марк всё же медлил открывать тетрадь. Медленно провёл рукой по гладкой поверхности картонной обложки. Чуть выждал и снова поднял глаза. Чёрные стрелки часов не сдвинулись ни на миллиметр. словно приклеенный 9 часов 4 минуты Марк вздохнул. К кофе он так и не притронулся. Да не станет он его пить. Он вообще не любит кофе. Пожилой профессор, пристроившийся возле стойки с кружкой пива и номером Лёпаризен, с сожалением смотрел на его место. Маркс большим удовольствием уступил бы ему стул, а сам отправился искать Эмили, швырнув тетрадь в урну. Он перевёл взгляд за окно, пытаясь отыскать в многолюдной студенческой толпе силуэт Эмили. Вот если бы они приградили ей путь, а потом расступились, чтобы он смог увидеть её и броситься к ней. В носу вдруг защепало. Марк почувствовал, как заколотилось сердце, а в горле вырос ком. Он давно научился распознавать первые симптомы болезни. Тахикардия, сбой дыхания. Зря он смотрит на площадь. Он отвернулся от окна и сразу задышалось легче. Пальцы снова легли на светло-зелёную тетрадь. Эмили выиграла, как всегда. Хочешь не хочешь, на придётся и ему отправиться на встречу с прошлым. Глубоко вздохнув, Марк открыл тетрадь. Грандюк писал мелким, убористым почерком, ровным, хотя и не каллиграфическим, абсолютно понятным. Марк наклонился к тетради и нырнул в синие волны букв, слов и строк. Точно бросился вниз головой в океан сомнений. Дневник крыдюля гранддьюка. Всё началось с катастрофы. Думаю, что до 23 декабря 1980 года никто или почти никто и слыхом не слыхивал про Монт-Рибль, в том числе и я. Мондерибль, одна из не самых больших вершин массива Юра на границе Швейцарии и Франции, возвышающаяся в излучении реки Ду. С французской стороны она граничит с коммуной Монбельяр, со швейцарской с кантоном Порантрюи. Ничем не примечательная гора высотой 804 м, на склонах которой пасутся коровы. Однако забраться на неё не всегда бывает легко, особенно зимой. Когда гора занесена снегом. Название Монтерибль, если кому и известно, то может паре тройки историков, во времена революции так и назывался франко-швейцарский департамент. Но с тех пор утекло много воды, и про гору все забыли, не считая сотни другой местных жителей, между собой, кстати, величающих её коротко Монтери. Разумеется, когда в ночь с 22 на 23 декабря На юго-западный французский склон рухнула Аэробус рейса 5403 из Стамбула в Париж. Журналисты предпочли полное название. Поставьте себя на их место. Трагедия на Мон-Терибль, ужасной горе, звучит куда как выразительнее, чем трагедия на Мон-Тери. Возможно, люди о ней ещё помнят. Возможно, нет. Авиакатастрофы в наши дни не редкость, и похоже, одна на другую. За несколько месяцев до описываемого мною случая на Канарах блистиный рифы разбился Boeing 747 с 146 погибших. На следующий год, 1 декабря 1981, Douglas DS-9, выполнявший рейс Любляна-Аяччо, врезался на Корсике в гору Сан-Пьетро. 180 жертв. В истории Корсики это единственная авиакатастрофа. Про неё все точно забыли, кроме корсиканцев, естественно. А вот про крушение самолёта близ горы Сент-Одиль ещё помнят, пока эстафету не подхватит кто-нибудь ещё. Но в 1981 году все дружно заговорили о чёрной серии. Чушь полная. Достаточно посмотреть статистику. Вы уж мне поверьте, Я обшарил все сайты, посвящённые авиационным катастрофам, включая 1001crash.com. Зайдите на него сами и своими глазами убедитесь, насколько точная информация там приведена. Число погибших, технические подробности, чуть ли не посекундное описание последних мгновений перед роковым падением. Это кажется невероятным, но составители сайта установили, что за последние 40 лет Самолеты терпели крушения больше 1500 раз, в результате чего погибло 25 с лишним тысяч человек. Подсчитайте сами. Получается примерно 40 авиакатастроф в год. Иными словами, каждую неделю в мире разбивается самолёт. И далеко не всегда это происходит в Китае или над сибирской тайгой. Что ж, тут удивляться, что про трагедию на Монтерибль люди довольно быстро забыли. Что такое 169 погибших? Пыль. Звёздная пыль. Да я и сам в то время не обратил на этот случай внимания. Ну, услышал сообщение по радио и думать про него забыл. В то утро я был в городе Андае и сидел в засаде. Я тогда расследовал в одном казино финансовые махинации, за которыми явственно маячили баскские террористы. Работёнка, не соскочишься. В ту пору я охотно брался за горячие дела, можно сказать, специализировался на них. Частным сыскам я занимался уже почти 5 лет, потратив предыдущие 20 на игры в наёмника в разных уголках земли. Мой возраст приближался к 50. В наследство отборного прошлого мне остались в кашу раздробленная бедренная кость и перекрученные не хуже верёвки позвоночник. Когда приходилось вести скрытое наблюдение, я толстел на килограмм в неделю, а чтобы от него избавиться, уходил в лучшем случае месяц. Короче говоря, в шкуре частного детектива я чувствовал себя вполне комфортно, даже если удача сопутствовала мне далеко не всегда. Новость о крушении самолёта я, как и все, услышал по радио, когда сидел в машине на парковке перед казино Андая и пропустил её мимо ушей. Откуда мне было знать, что не пройдёт и нескольких месяцев, как эта катастрофа станет для меня смыслом жизни. Вот ведь ирония судьбы. Аэробус рейса 5403 Стамбул-Париж врезался в гору Монтерибль ночью 23 декабря, а если точнее, в 0 часов 37 минут. Никто так и не понял, что именно стало причиной крушения. Зима в тот год выдалась скорее мягкая, но накануне утром повалил снег и продолжал идти весь день. К вечеру поднялся буран. Монтерибль напоминает нечто вроде ступеньки между швейцарской и французской частями массива Юра. Видимо, пилот её просто-напросто не заметил. Во всяком случае, так говорили тогда. Действительно, чего проще? Свалить вину на бедолагу лётчика вместе со остальным экипажем и пассажирами сгоревшего в пламени вспыхнувшего пожара. А как же чёрный ящик, спросите вы? А никак. Всё, что удалось вытянуть из чёрного ящика это что самолёт летел на слишком малой высоте, а пилот потерял управление. Ассоциация жертв авиакатастроф и родственники погибшего лётчика пытались выяснить, что в реальности произошло, но безуспешно. Так что в конечном счёте катастрофу списали на пилота, снегопад, буран, гору рок, проклятый закон Мёрфи, в соответствии с которым, если что-то плохое может случиться, то оно обязательно случается, и, конечно, на невезуху. Был и суд, а как же? Семьи погибших требовали расследования, но за его ходом никто не следил. Публику интересовало не это. Самолет рухнул в 0 часов 37 минут. Эксперты установили это задним числом, потому что свидетелей происшествия не было, кроме пассажиров, от которых не осталось ничего, даже разбитых часов с замершими вмиг удара стрелками. Перед Рождеством экологи на смерть бились за спасение каждой ёлочки в области Юра. Аэробус в несколько секунд уничтожил ёлок больше, чем смогли бы извести все окрестные жители празднуя Новый год 100 лет подряд. Те, что не угадали под упавший самолёт, сгорели в пожаре, хоть и утопали в снегу. Самолёт прочертил поле су полосу длиной в несколько сотен метров, после чего упал и взорвался и горел потом всю ночь. Первые спасатели прибыли на место катастрофы только час спустя. Пока получили сигнал, пока добрались, на 5 км вокруг на тот момент не оказалось ни одной машины. Тревогу подняли жители долины, заметившие над лесом чёрный дым. Использовать вертолёты не удалось из-за снегопада. Пожарной команде пришлось взбираться пешком по горящей просеке. К утру снежная буря улеглась, И Монт-Рибаль на несколько часов сделался центром мира. Кажется, потом был судебный процесс, хотя я не уверен. Во всяком случае, какое-то расследование призванное установить, почему помощь подоспела так поздно, провели, но оно мало кого интересовало. Публикую эти детали оставили равнодушной. Спасатели должно быть рассуждали так: зачем спешить, всё равно в живых уже никого нет. Именно эта мысль по всей вероятности посетила каждого из них при виде смятого в гармошку и объятого пламенем остова самолёта. Но пожарные, народ добросовестный, даже в половине второго ночи, даже в горах Юра, даже в Буран, и они тщательно обыскали местность, зря что ли спешили? Не для того же они примчались сюда, чтобы погреться у гигантского костра, сожравшего весь горный склон и превратившего снежный покров в грязную сажу, отилла 168 пассажиров в угле. Они осмотрели каждый квадратный метр леса, утирая слёзы, выступившие от разъедавшего глаза дыма и ужаса представшей им картины. Находку совершил молоденький пожарный из бригады города Сошо, Тьери Мушо. Пусть вас не удивляет, что спустя столько лет я привожу вам все эти подробности. Просто поверьте мне, что так всё и было. Впоследствии я проговорил с ним наедине несколько часов, пытаясь секунду за секундой восстановить тогдашние события, и заставляя его вспоминать каждую, даже самую пустяковую мелочь. В ту ночь он не сразу сообразил, в чём дело. Вначале ему показалось, что он наткнулся на мёртвое тельце. детский трупик тем не менее это было единственное не сгоревшее в огне тело ребёнок был совсем крошечный младенец не старше 3 месяцев от роду во время падения самолёта его выбросило из левой двери аэробуса частично смявшейся при контакте с землёй так впоследствии утверждали эксперты пытавшиеся определить какое место в салоне занимали ребёнок и его родители не волнуйтесь позже я к этой теме ещё вернусь Наберитесь терпения. Тиримушо решил, что нашёл безжизненное тело. Ещё бы младенец больше часа пролежал на снегу. Однако, наклонившись пониже, он обнаружил, что и лицо, и ручки, и ножки ребёнка, хоть и бледноваты, но не смертной бледностью. Младенец лежал метрах в 30 от горящего самолёта. Очевидно, его согревал жар этого чудовищного костра. Тогда молодой пожарный из Сошо немедленно, как его и учили, сделал ребёнку искусственное дыхание и очень осторожно массаж сердца. Выбирая профессию, он и подумать не мог, что ему придётся спасать новорождённого да ещё в таких условиях. Ребёнок дышал, хоть и слабо. Несколькими минутами спустя подоспели врачи, взявшие заботы о нём на себя. Впоследствии медики подтвердили, что жизнь младенцу, это оказалась девочка с невероятно синими для столь юного возраста глазами, а судя по белой коже, француженка, спас исходящей от горящей машины жар. Малютку отбросило достаточно далеко от самолёта, чтобы не пострадать от огня, но в то же время достаточно близко, чтобы не замёрзнуть в ночном лесу. Чудовищная ирония судьбы. Ей не дало умереть пожар, унёсший жизни остальных пассажиров, в том числе и её родителей. Во всяком случае, именно это заявили врачи, объясняя чудесное спасение ребёнка. Потому что спасение действительно было чудом. Подавляющее большинство французских газет, не дожидаясь экспертных оценок, подготовили срочный ночной выпуск, посвящённый авиакатастрофе. Единственным изданием, проявившим терпение, был Estre Republican. Ничем иным, как обострённым чутьём главного редактора, объяснить подобную тактику невозможно. Он вызвал всех своих сотрудников и разослал их по всей области. Одни несли дежурство возле полицейских участков, другие перед входом в больницы. Новость о чудом выжившей девочке стала известна в 2 часа ночи. И в номере от 23 декабря 1980 года S Republican напечатал статью под заголовком Чудесное спасение в Монтерибль. Журналисты не подвели своего шефа. Рядом с заметкой были опубликованы фотографии. На первой пылающий самолёт, а на второй цветной. Пожарный с младенцем на руках стоит перед входом в больницу Бальфор Монбельяра. Ретушёры постарались подсинить личико ребёнка за одной глаза. Короткий текст сообщал: В ночь с 22 на 23 декабря 1980 года на склонах Мон-Теребль на Франко-швейцарской границе потерпел крушение Аэробус 5403 Стамбул-Париж. 168 из 169 пассажиров и члены экипажа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 Перепечатали все газеты, её цитировали все теле- и радиостанции. Может, вы помните? Вся страна погрузилась в глубокий траур. Неясным оставалось только одно. Эст-республикан поместил снимок чудом спасшейся девочки, но не сообщил её имени. Сделать это в 2 часа ночи не представлялось возможным. Следовало связаться с отделением Air France в Стамбуле. Наверное, именно так рассуждал главный редактор, сказавший себе, что в конце концов не так уж и важно, как зовут ребёнка. Конечно, если бы на первой полосе газеты под фотографией голубоглазой малютки было напечатано её имя, эмоциональное воздействие на читателей было бы ещё сильнее, но чудесное спасение в Монтериль тоже звучало неплохо. Плюс сохранялась часть тайны. а значит, будет о чём писать завтра или послезавтра. Ну и вот. Имя и фамилия девочки пока оставались неизвестными. И я потратил 18 лет жизни, чтобы их узнать.